все шторы в замке и в пасторском доме были спущены, колокол уныло гудел, и алтарь был задрапирован чёрным. Бьют Кроули не пошёл на собрание по поводу скачек, а спокойно пообедал в Фадлстоне, где за Портвейном поговорили об его покойном брате и о молодом сэре Питти. Мисс Бетси, которая тем временем вышла замуж за шорника в мадбери поплакала. Домашний доктор приехал выразить почтительное соболезнования и осведомиться о здоровье уважаемых леди. О смерти этой толковали в Мадбери и в герби Кроули. Хозяин трактира помирился с пастором, который, как говорили, теперь захаживал в заведение мистера хорокса отведать его легкого пива. «Не написать ли мне вашему брату? Или вы напишите сами?» спросила леди Джейн своего мужа, сэра Питта. «Конечно, я сам напишу», — ответил сэр Питт, «и приглашу его на похороны. Этого требует приличия». «А... а... миссис родон робко продолжала леди Джейн. «Джейн», — сказала леди Саутдаун, «как ты можешь даже думать об этом?» «Конечно, необходимо пригласить и миссис родон произнес решительно Питт. «Пока я в доме, этого не будет», — заявила леди Саутдаун. «Я прошу вашу милость вспомнить, что глава этого дома я?» — сказал сэр пит «Пожалуйста, леди Джейн, напишите письмо миссис Роден Кроули и просите ее приехать по случаю печального события». «Джейн, я запрещаю тебе прикасаться к бумаге!» — воскликнула графиня. «Мне кажется, что глава дома я!» — повторил сэр пит И как я не сожалею о всяком обстоятельстве, которое может заставить вашу милость покинуть этот дом, я все же, с вашего разрешения, буду управлять им так, как считаю нужным». Леди Саутдаун величественно поднялась, как миссис Сидденс в роли леди Магбет, и приказала запрягать свою карету. «Если сын и дочь выгоняют ее из дома, она скроет свою скорбь где-нибудь в уединении и будет молить Бога о том, чтобы он вразумил их». «Мы вовсе не выгоняем вас из дому, мама», умоляюще сказала робкая леди Джейн. «Вы приглашаете сюда такое общество, с которым добрая христианка не может встречаться. Я уезжаю завтра утром». «Сделайте одолжение, пишите под мою диктовку, Джейн», заявил сэр Питт, вставая и принимая повелительную позу, как на портрете джентльмена с последней выставки. «Начинайте. Королевская Кроули, 14 сентября, 1822 года. Дорогой брат.